Глава семнадцатая. Мэддок. Я понятия не имею, как я здесь оказался, но стою прямо в прихожей, прислонившись спиной к двери. Я оглядываюсь, убеждаюсь, что рядом никого нет, затем отталкиваюсь от стены. Я еле стою на ногах. Такое обычно случается после полдюжины шотов, поэтому несколько раз спотыкаюсь, хватаясь за спинку дивана, когда прохожу мимо него. Мой взгляд скользит по темной комнате, не обнаруживая там никого, кто пришел бы проверить, что за звуки. Персонал должно быть не на дежурстве. Охранники черт знает где. Но не здесь. Я иду по коридору, крепче сжимая биту, когда запах свежесрезанной клубинской сигары ударяет мне в ноздри. Я моргаю, максимально сосредотачиваюсь и выпрямляюсь во весь рост. Мои шаги бесшумны. Пульс стучит в ушах, когда я вхожу в кабинет Донли. Его стул повернут спинкой ко входу, только серебро его волос виднеется над краем. Дым сигары веером расходится у него над головой. Кусок дерьма, претендующий на то, что ему не принадлежит, угрожающий тому, что принадлежит нам, забирающий то, что принадлежит мне. Мои губы кривятся, пальцы сжимают резиновую рукоятку. Я делаю шаг вправо, поднимаю биту и со всей силой, которую дает алкоголь, замахиваюсь. Громкое рычание обрывается у меня изо рта, за ним следует хруст кости а металл. Он падает со стула, визжа, как маленькая сучка, а я хожу вокруг. Мои глаза сужаются, когда я вижу окровавленное лицо у своих ног. В ту же секунду какой-то твердый предмет ударяет меня по позвоночнику, и я со стоном лечу на пол. Я резко поворачиваю голову и вижу Донли, стоящего там с сердитым взглядом, с охранниками по обеим сторонам. Похоже, я зашел не так уж тихо, как думал. Когда один из них вынимает дубинку, я поднимаю руки, чтобы блокировать ее, но мое движение слишком медленное, и в следующую секунду все становится черным. Рейвен. Громкий виск шин заставляет меня подпрыгнуть на сиденье. Фары светят сквозь деревья, и я оглядываюсь на ряд припаркованных машин. Роланда, Мэддека и Ройса. Все тут. Я медленно открываю дверь и выхожу как раз в тот момент, когда тормоза визжат от резкой остановки в последнюю секунду. Кэптен и Ройс выскакивают спереди, Роланд за ними, и я поворачиваюсь к лимузину, задняя дверца распахивается. Тело Мэддека ударяется о гравий. Я ахаю и бросаюсь вперед, но внезапно руки Ройса обхватывают мои локти, Кэптен уже рядом с Мэддеком. Я выдыхаю, когда вижу, что он двигается. Его голова при этом болтается, и я мгновенно вспыхиваю внутри, когда замечаю кровь у него на виске. Я стискиваю зубы и бросаю взгляд на Донли. Приглядывая получше за своим мальчиком, Роланд!» Он застегивает пиджак. «Или в следующий раз мы не привезем его обратно!» «Пошел ты!» Плюет Мэддек, позволяя капитану поднять его на ноги, но тут же отталкивает его от себя. Он не смотрит ни на кого из нас и несется в дом. Роланд следует за ним по пятам. «Убирайся к чертовой матери, Донли! «Тебе не раду на этой территории?» Рось протискивается мимо, стиснув зубы, отпускает меня и кидается в дом. Кэптон пятится ко мне, и глаза Донли на мгновение скользят с одного на другого. Я делаю шаг вперед, мое тело дрожит. Рейвен, говорит Кэптон себе под нос, — «не надо. Ноги не останавливаются, пока я не оказываюсь в нескольких дюймах от Донли». «Ага», — он изучает меня. «Принцесса, приятно видеть вас здесь, так как я помню, вы сказали, что вас не будет. Тебе лучше следить за собой, Грейвен». «Следить за собой?» Он замолкает. «Мальчик напал на меня, Ну, он пытался». Он ухмыляется. Я стискиваю зубы. «Мне все равно, даже если он засунет трубу тебе в задницу. Прикоснись к нему еще раз, и я тебе все кости переломаю». Его глаза сужаются, и он колеблется с минуту. «Должен ли я беспокоиться о твоей верности?» «Тебе следовало бы беспокоиться, если бы ты ожидал чего-то другого». Его хмурый взгляд напрягается, становясь жестче, и он кивает. «Я предполагаю, ты здесь, чтобы собрать кое-какие вещи. Возможно, того, что я приготовил для тебя, было недостаточно. Я отмечу это как твою единственную и необходимую поездку домой». Мои руки сжимаются в кулаки, и я стою, не дрогнув, пока он, наконец, не садится в машину. В ту же секунду, когда его задние огни гаснут, я разворачиваюсь и бросаюсь к крыльцу, но Ройс преграждает мне путь. «Отойди!» Он хмурится. «Ты не хочешь идти туда?» «А еще я не хочу пинать тебя по яйцам, но я это сделаю, Ройс!» «Отойди!» Он этого не делает, но позволяет мне протиснуться мимо него и следует за мной. капитан стоит в стороне, его лицо чернее тучи, он в полной растерянности. Мэндок, пьяный и ужасно грязный, истекающий кровью, хватает Роланда за горло и прижимает к стене. Роланд стоит неподвижно, как статуя, выражение его лица такое же хмурое, как и у Кэпа. Мэндок притягивает его к себе, а потом снова и снова прикладывает к стене. «Перестань!» — кричит Ройс, как всегда жестко. «Ты!» Ричит Мэдок на своего отца, игнорируя брата. «Это все из-за тебя», — говорит он ему, нанося головой удар, от которого я вздрагиваю. Роланд моргает, но все равно не сопротивляется сыну. «Больно?» — Мэдок кричит ему в лицо. «Больно?» — он бьет его кулаком по ребрам. «Ты хоть знаешь, на что похожа боль? Ты когда-нибудь переживала чем-нибудь настолько, чтобы чувствовать боль внутри твоего гребаного тела?» Он бьет его головой во второй раз, слегка качнувшись от собственной силы. «Прямо из-под кожи!» — кричит он. Сметение охватывает лицо Роланда, из него вырываются низкие стоны, но у меня такое чувство, что это не из-за ударов медка Медок, черт возьми, остановись, чувак!» Снова пытается Ройс, но у него ничего не получается. Он поднимает кулак, но прежде чем успевает замахнуться, я делаю небольшой шаг вперед. Медок, Тихо зову я его, и он замирает. Каждый мускул в его теле напрягается, руки медленно опускаются по бокам, а тело его отца приваливается к стене. Все затихают. Он медленно поворачивается ко мне, и его голова опускается вместе с плечами. Мутные зеленые глаза, потерянные и отчаявшиеся, смотрят прямо на меня. «Малыш». Он, спотыкаясь, идет ко мне, поэтому я делаю быстрый шаг вперед, готовая выдержать его вес. Подушечки его пальцев поднимаются, чтобы скользнуть по моей щеке, и я стискиваю зубы. Мои ноздри раздуваются. Медленно его глаза скользят по мне, и он почти незаметно кивает. Он придвигается ближе. «Я пытался, детка». Шепчет он, и тихое рыдание сотрясает мою грудь. Я пытался. Он внезапно отскакивает, мчится по коридору, разбив мне сердце и словно оставляя свое истекать кровью у моих ног. У нас нет ни единого шанса.